Глава 44. На другой день после завтрака во время прогулки остановился возле кабинета Полищука. Полч зарычал угрожающе, но Влад очень медленно поднял руку, постучал в удивительно гладкую поверхность. Дверь ушла в стену, легкая, пористая, словно ее сделали термиты из пережеванной целлюлозы. Всю пещеру застилал зеленый пар, воздух был влажным, едким. Под сводом поблескивали разряды, булькало. Полч заворчал громче. Из пара выдвинулась фигура в скафандре, облепленная каплями с кулак. Человек шагнул к вошедшим, поднял щиток, открыв покрытое водяной пленкой лицо, сказал замученно. «Наукой интересуетесь, великий вождь?» «Просто вождь», — поправил Влад скромно. «Великим стану после смерти Саслана, сына Рустама». «Нехорошо желать смерти людям», — безучастно сказал Полищук. «Но я желаю тебе стать вождем поскорее». «Для блага твоего же народа. Ты уже доказал не только отвагу, но и мудрость, присущую стратегам, то бишь отцам наций. Сейчас каждое племя — ядро будущей нации, верно?» «Не знаю», — ответил Влад. Он оглянулся на Полча. Тот яростно дышал в ухо. Громадные лапы нависали в двух сантиметрах от его шеи. «Мне говорили, что ты великий злодей, но я ни Дима, ни Джамп, решаю сам. Скажи, чем ты и твои люди занимаетесь, что пришлось бежать?» Полищук посмотрел с вялым интересом, устало вытер лоб. «Да, мне пора сделать перерыв. Мозги идут на бикрень. Полч, дай нашему гостю место для дыхания, но не уходи далеко, понял? Дело в том, великий вождь, прости, просто вождь, что большинство не всегда право в своих решениях». «Известно каждому», — фыркнул Влад. «Умных всегда меньше, чем дураков, а деятельных еще меньше. Я спрашиваю, в чем ваша вина с точки зрения большинства». Полищук опустился на скамью, указал Владу на выступ в двух шагах. Полч заворчал, придвинулся ближе. Его хозяин оказался слишком близко к опасному варвару. Влад нехотя сел. Под ним был ровный, как зеркало, металл, а руки его легли тоже на поручни из неприятного металла. «Вина», — произнес Полищук задумчиво, — «а по-нашему заслуга. Это смотря как смотреть». Можно даже научный подвиг. Да-да, кроме воинских бывают и научные. Еще в старом свете развивалась, а потом была запрещена генная инженерия. Возможно, там она ни к чему, судить не берусь. Но когда вторглись в новый свет, теперь мегамир, то увидели, что человек абсолютно не приспособлен к жизни. Пройдут миллионы лет, прежде чем адаптируются, прежде чем появятся новые органы чувств, новые органы дыхания, нарастет хитин, изменится водоснабжение. Но сколько погибнет? В каждом поколении будут гибнуть почти все. Выживут единицы. «Я знаю, зверью уступаем», – прервал Влад еще нетерпеливее. «Я спросил, в чем ваша вина или заслуга?» «Мы решили сократить жертвы» не допустить гибели миллионов неприспособленных людей. Они люди, у них есть сознание, души, наконец. Они хотят жить. Мы действуем, так сказать, в полном соответствии с современной моралью, что всякий человек имеет право на жизнь, что жизнь – самая высокая ценность, что смертей нужно избегать любой ценой. Да, для тебя такая мораль выглядит моралью трусов, но, поверь, она утвердилась в том мире, откуда мы пришли все. Верно, кто пришел, а кто и убежал оттуда. «Генная инженерия, которой мы сейчас занимаемся, позволяет менять живые организмы, даже людей. Взгляни на полча. Даже этот урод приспособлен к жизни в мегамире лучше тебя, хотя ты здесь родился». «Полчей создали вы?» «У нас были предшественники», — ответил Полищук с неохотой. «У них было мало опыта, времени, работу проделали в Черне. Мы же поставили сотню аотек с зародышами». Сейчас опыты закончены. Начинаем производство сверхчеловеков. Через две недели ждем массовое появление на свет первых настоящих людей мега-мира. Созревание ускоренное, за месяц станут взрослыми, полвозрелыми. Он оборвал себя, насторожившись, внимательно смотрел на варварского вождя. Влад не шелохнул мускулом. Полч с глухим ворчанием вертел головой, всматривался в лица хозяина и чужака. «Что-то в мимике чужака или его запахи...» Чуткому зверю не нравилось. Очень. «Послушай», — сказал вдруг Полищук, «что если тебе стать вождем этого народа?» «Но ведь вожди вы!» Полищук отмахнулся, словно отгонял назойливых бактов. Зремая власть не по нас. Мы скорее жрецы, шаманы, маги». «Не прибедняйтесь», — ответил Влад серьезно. «Вы боги!» Полищук скользнул взглядом по серьезному лицу. Перевел глаза на экран над головой гостя. Чуткие датчики, на которых сидел варвар Регистрировали биение сердца Сокращение мускулов Даже стенок желудка Скачки температуры Перемещение зон электричества Да, варвар не притворяется Так считает в самом деле Они боги, думал в этот момент Влад очень серьезно Могущественные боги Которые создают новое человечество Сильное, свирепое Оно сразу станет хозяином мегамира Могучие боги Но тем выше слава героев, которые бьются с недобрыми божествами. Так говорят все предания. Полищук с некоторым разочарованием развел руками. «Решай быстро, скоро вылупится. «Из яиц?» — спросил Влад. «Как тараканы?» Полищук посмотрел на датчики, потом на лицо варвара, подозревая на смешку. Но сын вождя был серьезным, смотрел с благоговением. «Они в автоклавах, плавают в околоплодной жидкости, каждый в своем пузыре». «Зародышевые рубашки, как говорят в народе. Мы не вмешиваемся в природу без необходимости. Только созревают быстрее. Но разве насекомые этого мира созревают не еще стремительнее?» Влад важно кивнул, держа лицо суровым, как подобает будущему верховному вождю. «Хорошо. Я не очень доверяю существам, которые не рождены. Я могу ходить по нижним этажам?» Неудовольствие и раздражение в глазах Полищука стали заметнее, Влад ждал с неподвижным лицом, ждал отказа, но не знал, в какой форме он будет. От формы зависит многое, по крайней мере, его жизнь и жизни Семена и Касси. Полч зарычал, потянулся к Владу. Полищук внезапно сказал посвежевшим голосом. «Ладно, можешь». Влад насторожился, все-таки он ждал отказа. К тому же запахи подсказывают, что глава преступников все же отказал. У этих людей, как и у тех, что на станции два языка, одним врут, а вторым, о котором не подозревают, говорят правду. Этот Полищук ему отказал. Он шарил взглядом по длинному ряду лабораторных столов, где колыхались разноцветные водяные шары, от размеров с кулак до человечьей головы. Полищук с осторожностью наполнил два сосуда. Та странная жидкость пахла сильно и резко. Влад уже с самого начала разговора незаметно прощупывал воздух, пытаясь определить состав этой таинственной жидкости еще в закупоренном сосуде. Запах просачивался через слой клея едва уловимый, но частицы больно кололи оголенные нервы. А в открытом сосуде, который полищук держал в руках, жидкость не выползала, не поднималась по стенам, не вздувалась мениском. Края сосуда смазаны жиром или жидкость потеряла вязкость. «Великий вождь», — сказал Полищук, э, — «будущее великий вождь. Позволь угостить тебя напитком богов и героев. Полч, два кубка». Полч метнулся к столу, а Влад торопливо напряг мышцы живота, стараясь сделать как можно незаметнее. Догадывался, почему Полищук поглядывает поверх его головы. Он еще стягивал мышцы желудка, закрывая поры пищевода, когда Полч вернулся. Влад смотрел, как зачарованный иностранную жидкость — ничего подобного не видел. «Я пью этот божественный напиток», сказал Плещук с кривой усмешкой, «когда считаю себя достойным. Сейчас же должен завершить дневной подвиг. Вместо меня выпьет полч. Убедишься, что не отравлено». Влад, поколебавшись, протянул руку к левому сосуду, а когда полч уже готовился разжать пальцы, внезапно взял правый. Полч рыкнул, но уступил, а свой кубок поднес к ужасной пасте. Влад наблюдал, как жидкость хлынула в красный туннель. Именно хлынула, а не повисла на краю кубка крупной каплей. Горло полча внезапно покраснело, словно раскалилось в огне. Он судорожно глотнул. По всей толстой шее страшно вздулись жилы, вот-вот порвутся. Напиток богов шел трудно. Влад медленно поднес кубок к губам. В ноздри ударило острым запахом смерти. Он скосил глаза на полча. Молча сделал большой глоток. Огненный ком прокатился по горлу, провалился в желудок. Влад сделал другой глоток, чувствуя изучающий взгляд Полищука. Затем выпучил глаза, выронил кубок. Полищук оказался рядом, поймал, словно заранее просчитал каждое движение. Заглянул в кубок, кивнул удовлетворенно. Половину варвар выпил, прежде чем сообразил, что пьет. Влад ухватился за горло, прохрипел. Отравлен! Умираю! Полищук поспешно отступил. Огромный полч встал между хозяином и варваром. Полч пошатывался, в горле хрипело. Полищук сказал громко: Вождь, ты герой, а герой от напитка богов становится еще крепче. Завтра ты проснешься полным сил. Влад вытянул руки, пытаясь ухватить его за горло. Тут же рухнул. Полищук пнул неподвижное тело сказал с брезгливостью. «Дети, природы! Как шарахнуло!» «Мы все же крепче!» «Полч, отнеси к женщине! Смотри, не сожри по дороге! Впрочем, я прослежу сам, а то ты сам уже тоже!» Дверь распахнулась, как всегда, неожиданно. Кася подпрыгнула. В коридоре стояли полищук и громадное чудище. На вытянутых руках этого зверя бессильно обвисал Влад. Кася метнулась навстречу с криком. «Что с ним?» Полч молча пронес варвара вглубь комнаты, бросил на пол. Полищук сказал с виноватой улыбкой. Несчастный случай. Ваш спутник хлебнул спириту свиньи. Так сказать, эквивалентный, местный. Огненную воду, как называли его собратья в Старом Свете. Я предложил только понюхать, а он глотнул. Дети природы любознательные, мужество так доказывают. Все обойдется, вы уж простите. Влад от удара об пол очнулся. Прохрипел. «Обойдется? Мне дали зачарованную воду, у меня сгорели внутренности, я умираю!» Кася кричала. Влад не слышал ее из-за своих же хриплых стонов. Полищук говорил торопливым, успокаивающим голосом. Влад перестал стонать, лишь стиснул челюсти и напряг шею. «Пусть все видят, как мужественно переносит нечеловеческую боль!» разве что дернется лицо или опустятся веки, когда муки становятся совсем уж непереносимыми. Полищук спешно объяснил, как произошло. Его версия сильно отличалась от настоящей. Кася выслушала в грозовом молчании, лицо побелело, кулачки сжимались, глаза метали электрические разряды. Влад даже подумал, что девушка бросится на Полищука, однако победила себя, произнесла мертвенно спокойным голосом. «Спасибо, что хоть не бросили». «Ну как мы могли?» хм. Поспешно ушли. Даже полч, словно бы передалась неловкость Полищука. На прощание Полищук торопливо предложил утром позавтракать вместе, обсудить ряд идей, из чего Кася поняла, что завтра Владу не встать, даже не шевельнуть пальцем. Она села рядом с сыном вождя на пол. У Влада лицо стало смертельно бледным, сразу похудевшим, напряженным. Кася положила ладонь на его широкий лоб, потрогала виски, коснулась губ, задержала ладонь на щеке, где под твердой кожей сразу застыли, как камень мышцы. Варвар медленно поднял руки, привлек ее к себе. Кася счастливо замерла. Сердце заколотилось часто-часто. Кровь бросилась в лицо, уши запылали. Он прижал ее к твердой груди, щеки соприкоснулись. От нее пахло нежной волнующей, словно от редкой бабочки. Сердце Касси колотилось часто-часто. Она медленно расслаблялась под его ладонями. Он приблизил губы к ее розовому ушку, шепнул. «Взгляни, они в самом деле ушли?» Она непонимающе вскинула огромные глаза, смотрела ему в лицо. Влад прошептал настойчивее. «Могли остаться возле двери, подслушивать». Касси вздрогнула, словно ее грубо разбудили. Глаза сузились, брызнули голубыми искрами электроразряда. Ему даже показалось, что она покачнулась на почему-то нетвердых ногах. Неверными шагами приблизилась к двери. В полной тишине приложила ухо, вслушалась. За это время щеки обрели прежний цвет, а пылающие уши погасли. Когда она повернулась, голос был ровный, бесцветный. «Ушли. Погаси свет». Не глядя на него, она прошла к другой половинке двери, разъединила проводки. Мертвенный свет под потолком погас, в комнате разом потемнело. Она чувствовала, как варвар приподнялся, напрягся. Изо рта вылетела длинная струя, от удара о воздух превратилась в каплю, затем в лепешку, упала в дальний угол, распространился сильный запах спирта. «Что с тобой?» – спросила она глухо. Неистовая нежность уже исчезла из ее голоса. Влад помотал головой, ответил сиплым, замученным голосом. Проверяю, жив ли. Но ты же сказал, что сгорели внутренности. Не ликуй напрасно. У нас, варваров, здоровье варварское. Она спросила холодно. В голосе звучал гнев. Это именно по-варварски? Обманывайте меня вместе с врагами. Влад скривился. Внутренности жгло. Часть алкоголя все же просочилась в ткани. А голосовые связки в самом деле огрубели, как кора мега дерева. «Женщина, а как надо? С порога заорать, что я только играю в жука-притворяшку?» Ее лицо оставалось каменным, словно это она родилась в Мегамире. Влад кое-как поднялся, голова все равно пульсировала от боли, а в ногах чувствовалась непривычная слабость. Руки подрагивали, желудок жгло. «Я выскользну ночью», — предупредил он. «Ты иногда разговаривай со мной вслух. Если полч подойдет к двери, пусть слышит, что мы на месте». В больших глазах мелькнул страх, но смолчало гордо, лишь вскинуло носик. Влад лежал долго, вслушивался в звуки. Большая лужа алкоголя испарилась, а запах рассыпался, раздробился на другие, нейтральные. Звуки почти не достигали из-под двери, но где-то работали крупные машины. Из другого конца подземного жилища катили волны жара. Топот ног джамперов, хозяев и полча различал за сотню шагов – а дальше неизвестность, помехи, многоэтажное эхо.